Горошком скатился с табурета и отбежал, так что попал тесть по книге, и книга та лопнула. «Зачем, зачем вы меня саживаете?» «Плохо государством управляешь», — закричал тесть страшным голосом. Бросился с крюком к набольшему мурзе долгих лет ему жизни. Но Федор Кузьмич слава ему опять нырнул под табурет, оттуда под стол и перебежал на другую сторону горницы.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 «Я лучину! Вона! еще упорствует!» Бендик бросился ловить Федора Кузьмича. С одной стороны стола, а тесть кинулся в обход с другой стороны. А на большей мурза долгих лет ему жизни, опять нырнул под стол и перебежал назад. «Не трогайте меня, я добрый и хороший!» «Юркий гнида!» — закричал тесть рукой, а стол оперся и прыгнул. Прямо одним прыжком столешницу перемахнул. Федор Кузьмич, слава ему, визгнул, порскнул под шкаф и забился там в глубину куда-то. «Лови его!» — хрипел тесь шари, тыкая крюком под полками. «Уйдет, уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!» Бендик побежал на подмогу. Вместе, мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались. «Че-то держу, вроде попался! Ну-ка ты помоложе, нагнись, погляди! Не подцепит никак! Он нет!» Бендик встал на четвереньки, завернул голову под шкаф. Темно, клочья какие-то. «Не видать ничего, Кудьяр Кудьярыч, вы бы посветили!» «Выпустить боюсь! Ну-ка крюк перехватил меня!» Черт, не пойму. Бенедикт перехватил крюк, тесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел. Пылище, не видать ничего, пылищу развел. Под крюком дернулось, вроде как одежа треснула. Бенедикт тыркнул с поворотом, но поздно. тук тук туку тук Мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками куда-то вглубь палаты. Упустил, черт! крикнул тесть досады. Учил тебя, ведь, учил! «А чего? Всегда я! Вы сами за одежду зацепили!» «Придавить надо было! Где он теперь?» «А ну, выходи, Федор Кузьмич, выходи по-хорошему!» «Нечестно, нечестно!» — крикнул Федор Кузьмич слава ему из-под полок. «Там он! Давай!» Но Федор Кузьмич опять перебежал. «Не надо меня ловить маленького такого! Тыкай, тыкай сюда! Тудыть!» «Почему? Настаивайте! Уходите отсюда!» — писал Федор Кузьмич из третьего места. «Плохие люди!» — крикнул из четвертого. Тесть озирался, Бендикт озирался, вытянув шею, склонив голову. Вот шуркнула под дальним шкафом, повернул голову к дальнему шкафу. Вот прошелестело под полками. Мягким длинным прыжком Бендикт прыгнул к полкам. Если закрыть глаза, звуки лучше слышно. Закрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону. Еще бы уши прижать, совсем хорошо бы. Нозри раздулись, можно и по запаху. Где он пробегает? Там его запах. Вот он! «Вот он!» — крикнул Бендикт, прыгая, наваливаясь и, крутя крюком под крюком, пронзительно тонко завизжал. «Держу!» — лопнуло что-то. Звук такой тихий, но отчетливый. На крюке напряглось и обмякло. Бендикт крутанул и выволок из-под полки на большую мурзу долгих лет ему жизни.